Кришнамуртия. Совсем нет. Здесь нет двух. То, что вы сказали, просто. Разве вы не поняли? Пауза. Произошло два явления. Слово, описание, смысл, анализ и некий вывод. Затем слово, смысл, описание, анализ никакого вывода. Человек, который пришел к какому-то умозаключению, там и останавливается, и он не в состоянии общаться с человеком, который не имеет никакого умозаключения. Они не могут встретиться. Вы можете продолжать обсуждение до бесконечности, но эти два человека встретиться не могут. Теперь мы спрашиваем, существует ли нечто другое, можно ли передать это другое? Возможность передачи подразумевает два случая, когда вы не имеете никакого вывода, а я имею вывод, общению приходит конец. Далее. Существует состояние, когда у меня нет никакого вывода, и у вас его тоже нет. Мы оба идем вместе, и оба ощущаем запах цветка, верно? Что же тут передавать? Мы оба ощущаем запах цветка. Пауза. Ф. Я хочу задать вопрос. Существует ли такое явление, как совместное переживание, состояние общности? Кришнамурти. Когда есть переживание, тогда нет такого явления, как совместное переживание. Ф. Я говорю об общении. Общение подразумевает двоих? Кришнамурти. До известного пункта. Ф. Совместное переживание? Кришнамурти. Когда вы и я... Переживаем закат солнца, переживаем половой акт, тогда двоих нет. Ф. Но ведь инструментов два, Кришна Конечно. Ф. Нет воспринимающего субъекта. А. Разве эти вопросы имеют какое-то значение для того, о чем мы только что говорили? Кришна О чем? А. «Никакого вывода и затем совместное движение. Разве здесь есть какие-либо существенные вопросы?» Кришнамурти. «Но мы не вышли за пределы того, что здесь получен некоторый вывод. Посвятите этому чуть больше времени. Мы смазываем проблему». Ф. «Я вижу также, что существует опасность для образа». Кришнамурти. «Я привязан к некой деятельности. То, что вы говорите, я сейчас же перевожу в понятие своей деятельности. Я говорю, что понял вас, но немедленно перевожу услышанное в понятие собственной деятельности. Я связан». «П. Если бы произошла лобовая атака на образ, и вы спросили меня, имеете ли вы образ, я ответила бы, конечно, имею. Но здесь дело происходит». На периферии здесь возможно разоблачение, обнажение, разбивание образа без прямого столкновения с ним. Вы способны разоблачить образ, обнажить его, но не задавать при этом прямого вопроса о нем. Кришнамурти, я хочу немного подробнее остановиться на создании образов. П. Каждое движение мысли усиливает образ, каждое отрицание есть обнажение образа. Д. Мотивы, построившие образ, заключаются в том, что мы придерживаемся определенного способа действий, и пока ум отказывается остановиться, мы создаем препятствие общению. П. По-моему, такой подход совершенно ошибочен. Я говорю, если вы будете захвачены стремлением освободиться от образа, вы никогда не будете свободны от него. Кришнамурти, вы правы, П. П. Вы сказали, что образ и вывод заканчивают общение, но вы должны предстать перед этим фактом. Кришнамурти, вот что сознательно или бессознательно продолжается все время. Я или связал, или связываю, или свяжу себя с чем-то, а поэтому общение происходит лишь до определенного пункта и дальше него не идет. Именно это. П. Образ построен из множества мелочей. Образ? Есть образ. Я старалась избавиться от него в течение 22 лет. А теперь я говорю, позвольте мне оставить его в покое. Дайте мне двигаться. Дайте увидеть, можно ли освободить то, что является статичным. А тогда будь что будет. А. А эти миллионы лет прошлого? Как мне справиться с ними? f. Могут ли два мозга с разным прошлым, с разной историей и разным опытом чувствовать одно и то же на одном и том же уровне? Как это возможно? Кришнамурти, ваш способ постановки вопроса ошибочен. П. Я не могу разрушить образ, на построение которого ушел миллион лет. Можно ли мне разбить этот инструмент и сделать его подвижным, гибким? А. Есть один момент, который необходимо принять в расчет. Существуют своеобразные напластования. Их можно удалить во время общения по мере того, как они становятся видимыми. Это не требует усилий. П. Все мы, принимавшие участие в дискуссиях в течение этого месяца, знаем и понимаем вплоть до того пункта, где кончается мысль. Я уверена то, что должно произойти, обязательно произойдет там. Кришнамурти. Зададим тот же вопрос, но по-иному. Есть ли возможность сообщить или пережить нечто такое, что не является словесным? Весь смысл переживания ошибочен? П. Дайте мне понять это. Это очень важное утверждение. Переживание в целом ошибочно. Кришнамурти. Умозаключение или мысль о том, что какое-то состояние может быть пережито двумя людьми, неверно. Его никогда нельзя пережить. А. Верно. Кришнамурти. Знаете, что это означает? Его никогда нельзя пережить. Знаете, что это означает? Любой человек, который говорит «я пережил», ничего не пережил. Правильно? Видите, как это необычайно тонко. П. Здесь достаточно. Для всей проблемы. Этот факт выявляет также, до какой степени человек захвачен желанием большего. Кришнамурти, когда мы с вами глядим на закат солнца, существует только закат. Полагаю, что то же самое происходит при половом общении. То же самое бывает с двумя людьми, переживающими вспышку гнева. Они не говорят «мы переживаем гнев». f. «А как насчет регистрации, которая продолжается в мозгу?» Кришнамурти, «Что это такое?» «Память?» «Ф. В настоящем времени память не существует». Кришнамурти, «Но она действует в настоящем». «Ф. Память еще не создана». Кришнамурти, «Не тереотизируйте, наблюдайте». Мы с вами видим закат солнца. Когда он находится прямо перед нами, мы видим его. Оба мы безмолвны, потому что это величественное зрелище. Мы не прекращаем движение. Движение останавливается само. Здесь нет двух людей».